Стук в дверь. Он поспешно накрыл телефон на коленях полой халата. Вошла сиделка. "Ну как, мы хорошо себя вели?" спросила она бодро. "Да", машинально ответил полковник. Перед глазами у него стоял туман. Он ещё не опомнился от потрясения. Стук в дверь застал его в расплох. Часть его существа ещё оставалась там, в другом далёком городе. Он подождал, пусть всё вернётся на место. Ведь нужно отвечать на вопросы, вести себя разумно, быть вежливым. Я пришла проверить ваш пульс. Не сейчас, сказал полковник. Вы ж не собираетесь ли вы куда-нибудь пойти? Сиделка улыбнулась. Он пристально посмотрел на неё. Он не выходил из дома уже 10 лет. Дайте-ка руку. Её жёсткие, уверенные пальцы нащупывали болезнь в его пульсе, измеряли её точно кронциркуль. Сердце очень возбуждено. Чем этого его расстревожили? Ничем. Она обвела взглядом комнату и увидела пустой телефонный столик. В эту минуту за две тысячи миль раздался приглушенный автомобильный гудок. Сиделка вынула телефон из-под халата полковника и поднесла к самому его лицу. Зачем вы себя губите? Ведь вы обещали больше этого не делать. Поймите, вам же это вредно. Волнуетесь, слишком много разговариваете. Ещё эти мальчишки скачут вокруг вас. Они сидели очень спокойно и слушали, сказал полковник. А я рассказывал о разных разностях, о которых они ещё не слыхивали, о буйволах, о обезонах. Ради этого стоило поволноваться. Мне всё равно. Я был как в лихорадке и чувствовал, что живу. И если жить полной жизнью, значит умереть скорее, пусть так. Предпочитаю умереть быстро, Но сперва вкусить ещё жизни. А теперь дайте мне телефон. Раз вы не позволяете мальчикам приходить и тихонько сидеть около меня, я хоть поговорю с кем-нибудь издали. Извините, полковник. Мне придётся рассказать об этом вашему внуку. Он ещё на прошлой неделе хотел убрать отсюда телефон, но я его отговорила. А теперь видно придётся так и сделать. Это мой дом и мой телефон. И я плачу вам жалование, сказал старик, за то, чтобы я помогало вам поправиться, а не волноваться. И она откатила кресло в другой конец комнаты, а теперь молодой человек в постель. Но из постели он не отрываясь глядел на телефон. Я сбегу и на минутку в магазин, сказала Сиделка. А кресло ваше я увезу в прихожую. Так мне спокойнее. Я уж буду знать, что вы не станете опять звонить по телефону. И она выкатила пустое кресло за дверь. Потом он услышал, что она снизу звонит на междугородную станцию. Неужели в Мехико сидит? Нет, не посмеет. Хлопнула парадная дверь. В всю минувшую неделю он провёл здесь один в четырёх стенах. И какое это было наслаждение! Тайные звонки через моря и океаны, тонкая ниточка, протянутая сквозь дебри омытых дождём девственных лесов, среди озёр и горных вершин. разговоры разговоры бонесайрос и лима и рио-де-жанейро он приподнялся на локте в своей холодной постели завтра телефона уже не будет каким же он был жадным дураком полковник спустил с кровати хрупкие жёлтые как слоновые кость ноги и изумился они совсем тонкие казалось эти сухие палки прикрепили к его телу однажды ночью пока он спал а другие ноги помоложе синяли и сожгли в печи за долгие годы всё его тело разрушили отняли руки и ноги и оставили взамен нечто жалкое и беспомощное как шахматные фигурки а теперь хотят добраться до самого неуловимого до его памяти пытаются обрезать провода которые ведут назад в прошлое